но уход был за ним очень хороший. Вот и консилиум был. Не помог консилиум. «Всех их в мешок да в воду», — вспомнила она. И перед ней снова встала залитая желтоватым светом комната в Петербурге, где прошла бодрая, шумная, радостная жизнь, теперь закончившаяся так непонятно. Муся долго лежала в темноте, глядя в окно неподвижным блестящим взглядом. Где-то медленно били часы. Начинало расцветать. — Да, я в последнее время жила слишком быстро. Надо переключить жизнь на другую скорость. Вот как в автомобиле. И все теперь должно стать другое. Хочу чистой, доброй, хорошей жизни, — думала Муся, сама удивляясь своим мыслям. Утром Серезье прислал венок с милой и трогательной надписью. Он совершенно не знал отца мусь. Хозяин альпийской розы возложил на гроб букет. Несколько цветков, конфузясь, имеет ли право, принесла горничная, прислуживавшая Кременецким. Люди проявляли много участия к горю родных умершего. Меннер с женой просидел с ними несколько часов, Все говорил о Семене Сидоровиче, о себе, о смерти, и замучил Мусь. Но Тамаре Матвеевне его участие было приятно. Если что-либо вообще ей теперь приятно могло быть. Зашел и украинский знакомый. Зашел, правда, очень ненадолго Браун. Владелец магазина, где была куплена пишущая машинка, вернул за нее деньги, узнав, что она не нужна семье умершего покупателя, — Вычел только восемь франков за починку. А распорядитель из похоронного бюро, приходивший к Клервиллю для переговоров, очень правдоподобно прослезился при виде Тамары Матвеевны. К Клервиллю смотрел в этом фамильярность и лицемерие, однако он ошибался. Распорядитель плакал на всех похоронах, правда, по привычке, но искренно. На следующий день пришли несколько телеграмм. Муся невольно останавливалась мыслью на том, кто как узнал, кто как мог принять известие, особенно Браун и Серезье, им сказали в гостинице. Телеграммы были совершенно одинаковые, свидетельствуя о нищете слова. Но и в их казенном красноречии было некоторое утешение — читала все приходившее даже тамара Матвевна, и мертвые глаза ее на мгновение как будто становились менее мертвы. глава пять Похороны сошли без обычного радостного оживления. С утра стал накрапывать дождь. людей собралось немного, хоть и больше, чем можно было ожидать. Среди местной русской колонии оказались петербуржцы, знавшие семёна сидорча. Пришло и несколько человек, его не знавших, при бедности русской общественной жизни в городе. Всем в такое время хотелось обменяться впечатлениями. Распорядитель добросовестно, но тщетно делал, что мог, для создания чинности и благолепия. Так на невеселом балу, при малом числе танцующих, дирижер напрасно старается оживить плохо идущую кадриль. Во время сожжения тела на хорах играл оркестр из пяти человек. Публика разместилась группами, больше в последних рядах. В первом ряду сидели родные, во втором никто не решался сесть, слишком близко к родным неудобно разговаривать. Вначале, впрочем, не разговаривал никто, но церемония очень затянулась. Музыканты, кроме похоронного марша, успели раза три сыграть «Смерть Азы» и «Смерть Зигфрида». Никто в публике не знал толком, сколько времени продолжается сожжение. Одни вначале предлагали минут двадцать, двадцать пять, другие мрачно говорили часа полтора, а то и два. Живший с начала войны в Швейцарии инженер-подрядчик — Дело которого когда-то вел Семен сидорович шептом объяснял полной красивой даме, что здесь, очевидно, устарелая система печей, какой-нибудь древний Сименс. В Германии вас так сожгут, что опомниться не успеете.